Мухи! По комнате летали большие наглые мухи И никак не давали собачке Соне уснуть Соня отмахивалась от них и лязгала зубами Но мухи не отставали Но погодите, пригрозила им Соня Она отправилась в прихожую и сняла с гвоздя мухобойку Это такая палка с пришлёпкой, которой наказывают мух Соня решила начать с кухни Большая толстая муха сидела и почёсывалась на стакане Раз, сказала собачка Соня И толстая муха со звоном упала на пол Вторая муха разгуливала по сахарнице соня И муха вместе с сахарницей свалились под стол Третья муха сидела на портрете дедушки Не Сониного, конечно, дедушки, а Иван Ивановича Но Соне это Три. тоже не понравилось Три, сказала собачка Соня Потом Соня сказала четыре Потом пять Когда Соня сказала шесть, с работы пришел хозяин Это что такое? Удивился он, увидев разбитый стакан Муха! Сказала собачка Соня «А это?» Показал он на сахарницу «Тоже муха!» Сказала Соня «И это тоже муха?» Спросил Иван Иванович, поднимая упавшего дедушку и и «Я немножко» Созналась собачка Соня из-под дивана «Ну вот и убирай все вместе с мухами» Иван Иванович принес из ванной швабру «Это такая штука, которой выметают из-под дивана мусор и маленьких собачек» «И ушел гулять один» «Несправедливо все-таки получается» Думала Соня, подметая пол «Мух вон сколько, а убирать все мне одной»